Глава восемнадцатая Машина плавно едет по московскому центру. На заднем фоне тихо играет какая-то расслабляющая музыка. Только мне не до расслабления. Чувствую, как он прожигает меня своими глазами через зеркало. В буквальном смысле не знаю, куда себя деть. Его руки на руле такие органичные и естественные. Рукава пуловера закатаны почти до локтя. И я снова вижу часть его грозного тату с драконом. Дергаюсь, как от удара током, потому что по телу тут же все воспоминания разом». «Какую кухню любишь?» «Я не голодна». Сажу сквозь зубы. Усмехается. «Дальше едем в тишине. Многозначительный». «Мой телефон мигает входящим. Смотрю на экран и обмираю. Игорь». «Ответь жениху», – тихо говорит Алекс. «Как этот цепкий взгляд выхватывает все? Я нервно взглатываю и нажимаю на сброс. Нет уж. Он ведь только ждет моей паники. Наблюдает за мной, как крокодил за добычей на берегу, чтобы броситься и сожрать. Может быть, это такая месть брату? За то, что тот вырос в любви и заботе, а он... Хотя... Что я вообще могла знать о жизни этого мужчины, закрывающего своей широкой спиной обозрение на дорогу впереди? В свитере он кажется еще более натренированным, чем в деловом костюме. Скала. Спустя пару минут многозначительного молчания мы останавливаемся возле невычерной вывески. Он небрежно кидает ключ от автомобиля тут же подбежавшему парковщику. Галантно открывает мне дверь. Оглядываюсь по сторонам из-за инстинкта самосохранения. Что-то подсказывает мне, что это какое-то жутко дорогое, пафосное место. Через пять минут все мои догадки подтверждаются. Мы в изысканном, выполненном в классическом стиле зале. Почти одни. Не считая столпотворения лакеев официантов. Здесь все вкусно, дано И мясо, и рыба. Я молча киваю головой и выбираю один салат. Алекс улыбается, стоит официантам наконец нас покинуть. Никогда не думал, что взгляд другого человека может так ощущаться. В буквальном смысле физически. Словно это прикосновение. А я думал, хищницы едят только мясо. Я не хищница. «Разве?» Его бровь ползет вверх, а на чувственном изгибе губ замирает многозначительность. «Мои щеки с каждой минутой горят все сильнее. Невыносимо!» «Зачем мы здесь?» «Поговорить». Обманчиво спокойный тон, усыпляющий бдительность. «Это я уже поняла. Давай говорить». «Реслая псидана. Произносит он совсем тихо, в ту самую минуту, как перед нами материализовывается смелье и разливает вино сначала в декантер, а потом по бокалам. Баралу не выдерживаю я язве, вспоминая тот сорт вина, которым он меня поил перед тем, как. И тут же сама себя корю, потому что тем самым самолично отправляю ему намек о нашем постыдном контакте в особняке. Хорошая ученица, усмехается он, но, слава богу, дальше эту тему не развивает. Дэна, послушай, наконец начинает. Во-первых, повторюсь, не надо дрожать. Я тебя не съем, все хорошо. Хорошо? Теперь саркастично усмехаюсь я, тут же выливая на него все и сразу. А что хорошо? Что ты преследуешь меня? Скажи мне прямо сейчас, в чем резон, а? Зачем? Давай без этих игрыш Хочешь спалить меня? Предлагаю прямо сейчас набрать Игорю и все ему рассказать. Нет. Мы не расскажем игру. А что так? Потому что ты этого не хочешь. Если бы хотела, уже и рассказала. В сущности, об этом я и хочу поговорить. Не нужно меня шугаться, Дана. Я не сделаю ничего того, что могло бы нам вредить. Он делает паузу. Счастливому замужеству. Зачем тогда ты здесь? Не знаю, как так получилось. Но я тоже перешла с ним на «ты». И заметила это только через какое-то время. Зачем ты был на дне рождения? Зачем был у меня в офисе? Это называется сталкерством. Он улыбается. Знаешь, это будет звучать очень нелепо и даже неправдоподобно. Но обратиться в твою компанию за рекламными услугами не предложил мой брат. Я ошарашенно поднимаю глаза на Алекса. Мы с ним около полутора месяцев работаем над общим бизнес-проектом. Я как-то оговорился, что мне нужна хорошая пиар-поддержка. Он предложил тебе. Мои люди обратились в твою компанию, как мне вести Игоря, а не как. Эм... Он замолкает, рассматривая меня. Наша вчерашняя встреча на дне рождения это тоже сюрприз для меня. Вот хоть верь, хоть нет. Удивительное совпадение. Я настолько теряю дар речи, что даже голова покруживается. Так что можешь выдохнуть. Никакого сталкерства у меня в отношении тебя нет. Алекс, я не хочу, чтобы мы виделись. Говорю я честно, через пару мгновений, когда шок немного отступает. Он снова сканирует меня своим взглядом. Нашим сегодняшним разговором я бы хотел прояснить одну очень важную вещь: ты должна понять, что мое сотрудничество с Игорем продолжится. Бизнес для меня идет на первом месте, дана, так что тебе придется смириться. Правда, в утешении, скажу тебе, что не собираюсь быть частым гостем на ваших семейных мероприятиях. Хотелось бы, чтобы ты вообще не был на них гостем. Думаю, здесь наши желания совпадают. Я презираю институт семьи. Все, что связано с этими нелепыми и высосанными из пальцев посиделками, мне претит. Так что да, можешь быть спокойны по этому поводу. Я нервно облизываю губы. Опять потерянно смотрю на свои подрагивающие на коленях руки. Успокоение не наступает. Приносит еду. И что было предсказуемо, мне аналогичную порцию с шикарным дымящимся стейком, как у самого Алекса. «Все-таки попробуй мясо. Оно здесь исключительное. Ты слишком бледна. Еще с утра заметил. Стоит повысить гемоглобин». «Ты не врач». «Я умею выживать в стрессовых ситуациях. Этот опыт круче любого врачебного. У тебя сейчас стресс» но я здесь для того, чтобы обозначить тебе, что для него нет повода. По крайней мере, его источником для тебя я точно быть не собираюсь». Молчу, отрезая кусок. Внутри вьются вихри. «Я сижу рядом с человеком, который после нашей роковой встречи вообще показался мне каким-то демоническим мифическим персонажем». «Ну нет, вот он, из плоти и крови, разговаривает и даже не демонстрирует картины гротескности. Не угрожает, не шантажирует, не. И еще, к вопросу о сегодняшней встрече. Тебе следует принять наше бизнес-сотрудничество. Во-первых, это и правда спасет твой бизнес. Я, конечно же, все пробил и знаю состояние твоих дел. Игорь еще не знает, а я знаю. Во-вторых, твой жених как минимум удивит твоему демаршу. Он прав. Если отбросить шлейф, от которого я так отчаянно и тщетно хотела избавиться... «Будь у меня такая возможность, я ухватилась бы за этот проект зубами и когтями». «Я подумаю», – сухо отвечаю я. «Обещаю, мое присутствие там тоже будет минимально. Будешь общаться с Евдокимовым Серегой, тем самым толстым потным мужиком, что я с вами переговоры две недели». «Да, то еще удовольствие. Думаю, Катя не будет шибко рад такому развитию событий. И тем не менее я снова облегченно выдыхаю». И последняя, Дана, Ты же понимаешь, что мы не можем это не обсудить? То, что было между нами в особняке. Нет. вылетает из меня шепотом. Только не это. Мы не будем об этом говорить. Руки начинают дрожать слишком сильно. сжимая столовые приборы до побеления костяшек. И тут... О, ужас. Он накрывает мою кисть своей. Прекрати доводить тебя. Настойчиво, но спокойно. Глаза в глаза гипнотизируя. «Это не мешает мне одернуть руку, словно бы она коснулась кипятка». «Просто ответь мне на вопрос. Ты счастлива?» «До появления тебя была счастлива». Выплевываю, пряча взгляд. Он делает паузу. Гребаную паузу, которая только сильнее нагнетает напряжение между нами. Провоцирует на откровенность. Сбивает с толку. «Почему ты оказалась там, Дана? Его вопросы заставляют меня выворачиваться наизнанку. Я в агонии от этого цепкого проницательного взгляда, от того, что никуда мне от него не уйти. По глупости подружка затащила вместо девичника. «Почему то оказалась в моей постели?» Продолжал он давить. Я подняла на него теперь уже покрасневшие от подступающих слез глаза. Обожглась. Ну и он дернулся, как мне показалось. Роковая случайность. Мне кажется, я даже не шептала, шипела или просто двигала губами. Пожалуйста, давай забудем об этом. Если ты и правда не замышляешь ничего дурного, давай забудем. Я хочу забыть. Все бодала за то, чтобы забыть. Забудем. Кивает он, и впервые за вечер наступает относительное облегчение, а с ним накатывает и дикая усталость. У Алекса звонит телефон. Он односложно разговаривает, но я даже не могу сосредоточиться на этом. Я вся сейчас разобрана на осколке. В ушах звенит. Твоя машина уже на пути домой, Дана. Я только лишь киваю. Хотя, наверное, можно было бы из вежливости его отблагодарить. Не задаю ему лишних вопросов, когда он снова сажает меня в автомобиль и довозит до дома. Но удивление пробок нет. А может, они успели рассосаться? Мы оказываемся на месте минут через двадцать. Уже с ней всего то, что я настолько ошарашенная случившимся, даже не задумываясь о том, что он знает мой адрес. «Ключ от машины, как тебе передать?» Спрашивает, когда я дергаю ручку двери, чтобы наконец выйти. «Пусть оставит консьержу». «Хорошо, Дана?» Окликает он меня, опустив стекло. «Не забудь перезвонить Игорю. Думаю, он волнуется за тебя». «Ничего ему не отвечаю». Захожу в подъезд, дожидаюсь лифта, заскакиваю домой и уже тут даю волю слезам, беспомощно скатываясь по стене на пол.